Глава 9. «Как время проводишь?» Это сообщение от Никиты я принимаю, когда, нагруженная небольшим пакетом, выхожу из магазина косметики. В дверях оборачиваюсь, чтобы посмотреть на мать и, возможно, махнуть ей рукой, но ее уже увлек за собой другой покупатель. Всё несколько лучше, чем я представляла. Она ориентируется здесь уверенно, да и работу делает так же, Раздражительность, с которой я регулярно сталкиваюсь, деля с матерью жилое пространство, здесь, на работе, превращается у нее в энергичность. Мать хорошо выглядит, и я отлично знаю, что у нее бывают мужчины. Она меняет их, как перчатки, словно с цепи сорвалась и наверстывает упущенное за все проведенные с отцом годы. Это та сторона ее жизни, о которой я не хочу ничего знать. Мне хватает того, что я слышу от нее мимоходом, Циничные вещи, которые отношения между мужчиной и женщиной просто уродуют. По ее мнению, в них заведомо присутствует неверность, ложь, корыстный умысел или любой другой. Я злюсь, слушая это. Оттого и хочу всегда бежать подальше. Утром я видела реакцию Никиты на серию фотографий, которыми пополнила свой профиль. Осенние листва, улицы, мое лицо или части моего тела. Я подошла с фантазией. Два дня я занимаюсь тем, что гуляю по городу в компании самоучителя по английскому. У меня аудиоуроков на 15 часов, так что есть возможность сходить город вдоль и поперек. Я хожу, двигаюсь, пытаюсь вернуть себя в реальность, в свою реальную жизнь. Она не здесь. Она за тысячу километров отсюда напоминает о себе сообщением, которое зависло у меня на экране. Напоминает о том, что мне предложили отношения. Предложили превратить секс два раза в месяц в нечто большее, в честные и взвешенные отношения. Я отправляю Никите фото рожка с мороженым, которое в данную минуту ем. «Неплохо», — печатаю я. «А ты?» — решил вопрос с машиной. Когда я уезжала, его машину кто-то ударил на парковке. С учетом того, что она была выставлена на продажу, дело сильно усложнилось. Никите придется продать ее дешевле. На ремонт нет времени из-за отъезда. Еще скинул цену, вот и все решение. Ее уже забрали. Ладно, пофиг, я немного закрутился. Я, собственно, думал о тебе. Я скучаю. Никита добавляет скобку, обозначая улыбку. Он употребляет слово на букву «С» впервые. Я реагирую. Короткой улыбкой, пусть и зажатой. Мгновенным желанием заглянуть в себя, чтобы воскресить в памяти его лицо, и память на этот вызов реагирует отлично. Никита голубоглазый, умный и очень подвижный. Он хоть и не меняет работу в режиме нон-стоп, но много путешествует, а теперь решил сменить страну. Мне нравится его подвижность. Он предложил мне не Бали, он предложил отношения. Я знаю, что ответила бы ему в реальной жизни, просто не задумываясь потому что это было бы правдой. Я пишу это сейчас, но это просто слова. Я тоже. И я тоже добавляю скобку. Все это волнительно, это впервые между нами, и мне стало бы на все плевать, если бы реальная жизнь Данияра Осадчева оказалась другой. Если бы в ней не было той маленькой кудрявой девочки и жены. Если бы он захотел встретиться, я бы сказала ему «да». Господи, я бы сказала да, да, да, потому что в тот момент, когда увидела его снова, обо всем на свете забыла, даже о том, почему все эти годы держалась подальше. Потому что не знала, что ему предложить, потому что наши жизни существуют в разных плоскостях, по-прежнему с разными ценностями, потому что нам больше не 20 Дан не предложит мне встретиться, потому что он женат. Все циничные представления моей матери об отношениях между мужчиной и женщиной разбиваются как минимум об одного человека. А Садчи никогда не станет изменять. Решение держаться от него подальше вылилось в предостережение Леве. Я велела, я потребовала у брата впредь предупреждать о том, куда мы едем и кого можем там встретить. Это важно. Важно и еще как. Я хочу держаться от Данияра подальше». И я устала сдавать билеты, так что перестала загадывать день, в который соберу наконец-то чемодан. На самом деле, я слишком вялая для того, чтобы принимать хоть какие-то решения, не говоря уже о том, чтобы ответить Никите. Нет, не на использованное им слово на букву «С», а на его предложение. Единственное, чего мне хочется, это гулять по городу без цели. Ведь за этим я сюда приехала, погостить. «Тогда у нас все вроде как ок», — пишет Никита. «Движемся в правильном направлении, да?» «Только давай притормаживать на поворотах», — отвечаю я. «Я осторожный, ты же знаешь». Он снова добавляет скобки. «Пиши, когда будет скучно, и просто так тоже. И жду, когда ты вернешься». Я отправляю ему сердечко. Мои умные часы рисуют сумасшедшую физическую активность, именно поэтому я падаю на кровать без задних ног. Так же было и вчера. Сегодня я поднялась в семь и начала сначала, снова отправляюсь в город, запустив прослушанные 15 часов самоучителя по второму кругу. Я игнорирую сообщение от Макса, одногруппника, просто не читаю. Он настойчив, но мне не привыкать быть сукой. Я взяла покупку продуктов для нас с матерью на себя, Прежде всего, хочу питаться чем-то относительно привычным. Кто бы мог подумать, что моим собственным хобби станет кулинария. Я посещала курсы. Хоть и не прошла их до конца, научилась готовить. Это было после того, как мне осточертели яйца, полуфабрикаты и ресторанная еда, которой питался Илья. Кажется, у нас с Никитой появилась новая традиция, потому что в десять вечера он присылает мне спокойной ночи. Я читаю его сообщение, лежа одна в кромешной темноте.